Глава 13. Весть из-за моря и распоряжение фирмы. На площадке перед торговыми заведениями мистера Домби с незапамятных времен производилась мелочная торговля всякой всячиной и особенно отличными фруктами, расположенными на ларях, скамейках, столиках и так далее. Каждый день с 10 часов утра до 5 вечера торгаши и торговки предлагали прохожим туфли, карманные книжки, грецкие губки, собачьи ошейники, виндзорское мыло, картину, написанную масляными красками. А и на раз тут же весьма кстати являлась легавая собака, к удовольствию отчаянных охотников до коммерческой политики, которая на этом рынке, в виду лондонской биржи, громко спорили насчет повышения и понижения денежных фондов и держали пари на новые шляпы. Примечание. Автор осмеивает здесь страсть англичан, кстати и не кстати, торговать о биржевых делах. Страсть, распространившуюся даже между мелкими торговцами и уличными зеваками. Примечание переводчика. Все эти товары, со включением легавой собаки, очень учтиво рекомендовались почтеннейшей публике. Но ни один торгаш не осмеливался беспокоить своей особой мистера Домби. Как скоро знаменитый негациант появлялся на площадке, Вся торгующая компания почтительно расступалась в разные стороны, кроме, однако, ж, смелого промышленника с собачьими ошейниками, который, вытягиваясь в струнку, представлял указательный перст к широким полям своей шляпы и раскланивался очень вежливо. Этот промышленник был в некотором роде человек политический и до того известный всему торгующему миру, что один артист, имевший жительство в Чипсайде, привинтил его портрет к дверям своей лавки. Примечание. Так называется одна из глухих улиц в Лондоне. Чипсайд. Буквально дешевая страна. Разносчик билетов и афиш, завидев мистера Домби, бросался со всех ног отворять как можно шире конторские двери. Снимал шапку долой и проникался глубочайшим благоговением, когда мимо его проходил величавый джентльмен. Но ничто не может сравниться с трепетным благоговением конторщиков и писарей, когда мимо них проходил мистер Домби. Во всех комнатах воцарялась торжественная тишина, и остроумие конторы внезапно поражалось нематою. Дневной свет, тусклый и мрачный, пробивавшийся через окна и отверстия в потолке, оставлял в стеклах черный осадок и выказывал глазам любопытного зрителя целые груды книг и деловых бумаг с различными номерами и заглавиями. Над ними за широким столом виднелись человеческие фигуры с понурыми головами, с задумчивыми челами, отделенные телом и душою от видимого мира. Можно было подумать, что все эти господа, рукою всесильные волшебницы, превратились в рыб и опустились на дно морское. Между тем, как небольшая кассовая комната среди конторы, где днем и ночью горела тусклая лампа под стеклянным колпаком, представляла пещеру какого-то морского чудовища, озирающего кровожадными глазами дивные тайны морской глубины. мистер перч Рассыльный, заседавший по обыкновению в передней на небольшой полке, как будто он был бронзовая статуэтка или столовые часы. Имел удивительную способность угадывать по чутью приближение своего хозяина. Перед этим временем он торопливо вбегал в его кабинет, вытаскивал из ящика свежие уголья, раздувал в камине огонь, просушивал на решетке мокрую утреннюю газету, только что освобожденную из типографского станка, расставлял по местам стулья и ширмы. И при входе мистера адомби быстро повертывался налево кругом, чтобы взять от него шляпу и шинель. Потом мистер Перч брал газету, повертывал ее два или три раза перед огнем и почтительно укладывал на столе перед глазами своего повелителя. Вообще, услужливость его доходила до последних степеней если бы он мог при всяком случае в знак беспредельного смирения преподать к стопам мистера Домби или величать его титулами, которыми в одно время украшалась священная особа халифа Гарун Аль-Рашида, мистер Перч, нет сомнения, счел бы себя благополучнейшим из смертных. Но так как подобная честь была в Лондоне очень неприятным нововведением даже для самого мистера Домби, рассыльный перч волен сноленс скрипя о сердце принужден был ограничиться безмолвным выражением своей преданности и в глазах его нетрудно было прочесть фразы вроде следующих ты о мой повелитель свет моих очей дыхание уст моих жизнь души моей ты владыка правоверного перча преисполненный такими благочестивыми чувствами мистер перч становился на цыпочке притворял дверь и тихонько выходил в переднюю оставляя своего владыку в кабинете, где с беспримерной дерзостью на него смотрели грязные трубы с параллельных кровель и особенно нахальное окно из парикмахерской залы, на котором кокетливо рисовался восковой болванчик, плешивый поутру, как правоверный мусульманин, и убранный перед чаем всей роскоши европейской прически. Мистер Домби с высоты своего последнего и мрачного величия спускался к остальному человечеству по двум ступеням конторской администрации. Первую ступенью был мистер Каркер, заведовавший своим департаментом. Вторую — мистер Морфин, начальник особого департамента. Каждый из этих джентльменов занимал по маленькой конторке, соединявшейся с резиденцией Верховного Владыки. Мистер Каркер, как великий визирь, помещался в комнате, ближайшей к султану. Мистер Морфин, сановник низшего разряда, жил в комнате, ближайшей к писарям. Мистер Морфин был пожилой холостяк, одаренный живыми серыми глазами и чрезвычайно веселым нравом. Его сюртук, жилет и фраг были всегда самого черного цвета, а остальной костюм отличался удивительной пестротой. В его густых черных волосах резко пробивалась просить, и бакенбарды совершенно побелели от времени и забот. Он искренне уважал мистера Домби и при всяком случае оказывал ему глубокое почтение, хотя в то же время чувствовал невольную робость в присутствии величавого джентльмена. При мягком и нежном характере он не чувствовал ни малейшей зависти к своему сопернику, мистеру Каркеру, осыпанному высокими милостями. И был даже очень рад, что ему поручили должность, которая не давала ему никаких способов отличаться на своем служебном поприще. После хлопот, в часы досуга, Он любил заниматься музыкой и оказывал истинно отеческую привязанность к своей виолончели, которую раз в неделю аккуратно переносили из его жилища в некоторый клуб подлебанка, где веселая компания в порыве артистического восторга разыгрывала каждую среду убийственно-раздирательные квартеты. Мистер Каркер, джентльмен лет 38 или 40, круглолицый и полный, обращал на себя особенное внимание двумя несокрушимыми рядами блестящих зубов, правильных и белых до ужасной степени совершенства. Эти страшные зубы невольно бросались в глаза, потому что мистер Каркер выказывал их при всяком удобном случае. И когда уста его открывались для улыбки, редко переходившей за поверхность его толстых губ, собеседнику казалось, что перед ним огрызается борзая собака, готовая схватить его за горло. Подражая своему начальнику, он носил высочайший белый галстук и плотно застегивался на все пуговицы. Его обращение с мистером Домби было глубоко обдумано и выполнялось в совершенстве. Он стоял с ним на самой короткой ноге, сколько могло позволить огромное расстояние между начальником и подчиненным. «Мистер Домби, такой человек, как я, такому человеку, как вы, никогда не может изъявиться размерного почтения и удовлетворительной преданности. Как бы я ни унижался, не уничтожался перед тобой, о владыка души моей, Все это будет вздор. Ничтожный червь не может воздать должного почтения совершеннейшему из земных созданий. Поэтому уж позвольте, мистер Домби, обходиться с вами без всякой церемонии. Чувствую, что душа моя при этом проникнута будет глубокой скорбью. Но ты, о мой повелитель, снизойдешь к слабостям своего раба. Если бы мистер Каркер, напечатав такую декларацию, повесил ее себе на шею, он не мог бы определиться яснее. Таков был каркер, главный приказчик торгового дома. Мистер Каркер-младший, друг Вальтера, был его родной брат, старший двумя или тремя годами, но бесконечно низший по значению в конторе. Младший брат стоял наверху административной лестницы, старший — на самом низу. С самого начала своего служебного поприща старший брат ни на шаг не подвинулся вперед и стоял все на одной и той же ступени. Молодые люди догоняли его, перегоняли, становились над его головой, поднимались выше и выше, а он продолжал стоять на своей последней ступени. Он совершенно сроднился со своим положением, не жаловался никогда и ни на что, и, нет сомнения, никогда не надеялся подвинуться вперед. «Как ваше здоровье?» — спросил главный приказчик, входя однажды поутру в кабинет мистера Домби с пачкой бумаг под мышкой. «Как ваше здоровье, Каркер?» — отвечал мистер Домби, вставая с кресел и обратившись задом к камину. — Есть тут у вас что-нибудь для меня? — Не знаю, стоит ли вас беспокоить, — сказал Каркер, переворачивая бумаги. — Сегодня вы знаете, у вас комитет в три часа. — Два. — Другой комитет в три четверти четвертого, — прибавил мистер Домби. — Изволь тут поймать его, — воскликнул Каркер, еще раз перебирая бумаги. Если еще мистер Павел унаследует вашу память, трудненько будет с вами управиться. Довольно бы я одного. «Память, кажется, и у вас не дурна», — заметил мистер Домби. «Еще бы», — возразил приказчик. «Это единственный капитал для такого человека, как я». Мистер Домби всегда спокойный и величавый. Самодовольно облокотился на камин и принялся осматривать своего приказчика с ног до головы в полной уверенности, что тот ничего не замечает. Вычурность костюма мистера Каркера и оригинальная гордость в осанке и обращении, природная или заимствованная от своего высокого образца, придавали удивительный эффект его смирению. Казалось, это был человек, бессильно споривший с могучей властью и уничтоженный в конец недосягаемым величием мистера Домби. «Морфин здесь?» — спросил Домби после короткой паузы. Между тем, как мистер Каркер переворачивал бумаги и бормотал про себя какие-то отрывочные фразы. «Да, морфин здесь!» — отвечал Каркер, широко отворяя рот для своей обыкновенной улыбки. «Он, я думаю, повторяет теперь свои музыкальные впечатления от вчерашнего квартета. По крайней мере, он все утром урлыкал так, что чуть меня с ума не свел. Прикажите, пожалуйста, мистер Домби развести костер и спалить его проклятую виолончель вместе с его адскими нотами». «Вы никого и ничего не уважаете», — сказал мистер Домби. «Неужто вы так думаете?» — воскликнул Каркер, безбожно оскалив зубы, как животное из тигровой породы. «Оно, впрочем, и справедливо. Немногих я уважаю. А если сказать правду...» — пробормотал он как будто про себя. «Есть только один человек на свете, достойный уважения в моих глазах». Никто бы не поручился, смотря на физиономию Каркера, Врал он или говорил правду. Но мистер Домби всего менее мог подозревать в притворстве своего приказчика. «А между тем, кстати, о морфине», — продолжал мистер Каркер, вынимая один лист из связки бумаг. «Он рапортует о смерти младшего конторщика в Барбадосе и предлагает прислать на его место кого-нибудь на корабле сын и наследник, который, кажется, должен отправиться недель через пять. У вас, разумеется, никого нет в виду, мистер Домби». Мы тоже не имеем в наличности людей подобного сорта. Мистер Домби кивнул головой с величайшим равнодушием. «Местечко, черт побери, не очень теплое!» Продолжал мистер Каркер, делая заметку на обороте листа. «А вось Морфин удружит какому-нибудь музыкальному кружку, отправив туда его племянника-сиротинку для усовершенствования в музыкальном искусстве. Пусть его. Кто там, войдите!» «Извините, мистер Каркер, я не знал, что вы здесь, сэр». — отвечал Вальтер, вхоря с запечатанными письмами, только что принятыми от почтальона. «Мистер Каркер -младший — Мистер Каркер-младший? При этом имени главный приказчик как будто почувствовал ужасный стыд и унижение. Он обратил на мистера Домби умоляющий взгляд, понурил голову и с минуту не говорил ни слова. — Кажется, я имел честь просить вас... — сказал он, наконец, с гневным видом обращаясь к Вальтеру. «Никогда не включать в наш разговор имени Каркера-младшего!» «Извините», — возразил Вальтер. «Я хотел сказать...» «Мистер Каркер полагал, что вы ушли, я бы не осмелился войти, если бы знал, что вы заняты с мистером Домби. Эти письма, сэр, адресованы на имя мистера Домби». «Очень хорошо», — сказал приказчик, вырывая письма из рук Вальтера. «Можете теперь идти, откуда пришли». Но при этой грубой и бесцеремонной выходке он не заметил, что уронил одно письмо прямо к ногам мистера Домби, который тоже ничего не замечал. Вальтер принужден был воротиться, поднял письмо и положил на конторку перед мистером Домби. Случилось, как нарочно, что это несчастное послание, адресованное рукой Флоренци, было от миссис Пипчин с ее обыкновенным рапортом о состоянии маленького Павла. Мистер Домби, обратив внимание на конверт, гордо и грозно взглянул на Вальтера, воображая, что заносчивый юноша с намерением выбрал это письмо из всех других. «Можете идти на свое место», — сказал мистер Домби с надменным видом. Он скомкал письмо в руке и, не распечатав, засунул в карман, продолжая наблюдать Вальтера, выходившего из дверей. «Вы сказали, кажется, что вам некого послать в Вест-Индию», — торопливо сказал мистер Домби. «Точно так», — отвечал Каркер. «Отправить молодого Гея». «Хорошо, очень хорошо», — сказал Каркер самым спокойным и холодным тоном. «Так хорошо, что ничего не может быть лучше». Он взял перо и поспешно записал резолюцию своего начальника. «Отправить молодого Гея». «Позвать его сюда», — сказал мистер Домби. Мистер Каркер опрометью бросился из дверей, и через минуту воротился с Вальтером. гей сказал мистер Домби, поворачивая голову к молодому человеку. «Открылась у нас... вакансия!» — добавил мистер Каркер, открывая уста и страшнейшим образом для своей обязательной улыбки. «В Вест-Индию, в Барбадосе! Я намерен туда отправить вас!» — сказал мистер Домби, не считая нужным подсластить горькую истину на упразднившееся место младшего конторщика в нашем торговом доме. Будьте готовы и поторопитесь известить дядю об этом назначении». У Вальтера замер дух, и он едва мог проговорить в Вест-Индию. «Кто-нибудь должен же ехать?» — сказал мистер Домби. «Вы молоды, здоровы, и притом ваш дядя не в блестящих обстоятельствах. Скажите Гильсу, что я назначил вас. Впрочем, вы едете через месяц или два?» «Я должен там остаться, сэр?» — спросил Вальтер. «Должны остаться», — повторил мистер Домби. «Что это значит? Что он этим хочет сказать, Каркер?» «То есть я должен буду и жить в Барбадосе?» — пролепетал Вальтер. «Разумеется», — отвечал мистер Домби. Вальтер поклонился. «Это дело кончено», — сказал мистер Домби, осматривая свои письма. — Вы, Каркер, объясните ему в свое время, какая должна быть экипировка, запасы и так далее. Теперь ему, конечно, нечего дожидаться, Каркер. — Вам, любезны нечего ждать! — заметил мистер Каркер, оскаливая зубы до самых десен. — А, впрочем, он, может быть, хочет рассказать что-нибудь? — проговорил мистер Домби, отрывая глаза от распечатанного письма и насторожив слух. — Нет, сэр. Отвечал Вальтер, оглушенный и взволнованный бесконечным множеством картин, нарисованных его воображением. Он уже видел капитана Кутля в его лощеной шляпе с изумлением взирающего на миссис Макс Тингер. Видел отчаянный вопль и стоны старика-дяди, прощающегося с единственным другом и племянником, без надежды когда-либо увидеть его на этом свете. — Я вам очень обязан, сэр, — продолжал Вальтер после минутной паузы. — И едва... «Ему нечего ждать, Каркер», — сказал мистер Домби. И когда мистер Каркер повторил, Вальтер увидел ясно, что промедление было бы за непростительную дерзость, и, повесив голову, вышел ты в судорожном волнении, не сказав ни слова. В коридоре его догнал приказчик и велел позвать к себе брата. Вальтер нашел Каркера-младшего в его коморке за перегородкой и, сообщив данное поручение, немедленно отправился с ним в комнату главного приказчика. Каркер-старший величаво стоял у камина, запустив обе руки за фалды фрака и, держа голову вверх на своем высочайшем галстуке, точь-в-точь, точь, как мистер Домби. Не переменяя этой позы, не смягчая сурового и гневного выражения, он слегка кивнул головой и велел Вальтеру затворить дверь. — джон Каркер! — сказал приказчик, вдруг обратившись к брату и выставляя страшные зубы, как будто он собирался загрызть своих собеседников. Что у тебя за связь с этим молокососом, который, как злой демон, всюду преследует меня твоим именем? Не ли для тебя, Джон Каркер, что я твой ближайший родственник? Не могу избавиться от этого... Позора, что ли? Договаривай, Джамс. Да, от позора. ну к чему же трубить и горланить об этом позоре во всех концах? И срамить меня перед целым домом? И когда же? В минуту искренней доверенности мистера Домби. «Неужели ты думаешь, брат мой Джон Каркер, что имя твое в этом месте несовместимо с доверием и откровенностью?» «Нет, джеймс нет», — возразил Каркер-младший. «Я вовсе этого не думаю». «Что же ты думаешь, загородить мне дорогу? Бельмом повиснуть на моих глазах? Брат мой, брат мой! Мало ли обид претерпел я от тебя!» «Я никогда не обижал тебя, джеймс По крайней мере, с намерением. «Еще раз! Ты, брат мой!» — сказал приказчик. «И это уже смертельная обида!» Джемс, я бы от души желал разорвать эти кровные узы. «Могила разорвет их! Твоя или моя?» продолжение этого разговора Вальтер смотрел на братьев с безмолвным изумлением и болезненной грустью, едва переводя дух. Старший по летам и младший по значению в торговой администрации стоял в почтительном отдалении, потупив взоры, понурив голову, смиренно выслушивая упреки грозного судьи. И горьки были эти упреки, сопровождаемые горделивым тоном и безжалостным взором в присутствии молодого человека, невольного свидетеля ужасной загадочной сцены. И между тем, ни одной жалобы. Ни одного колкого слова не вырвалось из уст таинственного подсудимого. Он стоял и слушал с безграничной покорностью. И только изредка делал правую рукою умоляющий жест, как будто говорил «Пощади меня! Пощади!». Но палач не знал пощады и безжалостно терзал несчастную жертву, измученную продолжительной пыткой. Наконец, великодушный и пылкий юноша, признавая себя невинной причиной этой бури, не мог более выдержать и с величайшим жаром вмешался в разговор. «Мистер Каркер», — сказал он, обращаясь к главному приказчику, — «поверьте, я один во всем виноват. Ради бога, поверьте! По безотчетному легкомыслию, за которое никогда себя не прощу, я безумно позволял себе говорить о вашем брате, гораздо чаще, нежели нужно, и его имя невольно срывалось у меня с языка, наперекор вашему формальному запрещению. Но еще раз, только я один виноват во всем, сэр!» Мы никогда не обменялись ни одним словом о предмете, выходившем из круга наших общих отношений. Да и вообще мы говорим очень мало. Впрочем, и то сказать, едва ли я прав, обвиняя себя в легкомыслии и необдуманности. «Знайте, сэр, если вам угодно это знать. Я полюбил вашего почтенного брата, лишь только переступил через порог этого дома. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение с первого дня своей служебной деятельности. И мне ли было не говорить о нем? Мне, который о нем только и думал». Вальтер говорил от души и с полным сознанием своего благородства. Еще раз он окинул проницательным взором дрожащую руку с умоляющим жестом, понурую голову, потупленные глаза и подумал про себя. — Так я чувствую. И так, а не иначе, должен действовать в пользу беззащитной жертвы. — А вы между тем, мистер Каркер! — продолжал благородный юноша со слезами на глазах. Вы избегали меня. Постоянно избегали. Я это знал, я это видел и чувствовал, к своему величайшему огорчению. Каких средств, каких усилий не употреблял я, чтобы сделаться вашим другом, чтобы приобрести ваше доверие. Все напрасно. И заметьте, — сказал приказчик, перебивая молодого человека, — усилия всегда будут бесполезны. Я каждому ни к силу, ни к городу. Вы будете о мистере Каркере. «Этим вы всего межите моему брату. Попробуйте спросить его самого!» Сказал убийственная правда. «Ваша горячность послужит только поводом к подобным, от которых можете представить, как желал бы я освободиться». Следующие слова Каркер-младший произнес с расстановкой и твердым голосом, как будто желал произвести неизгладимое впечатление на душу Вальтера Гея. «Си не станет обо мне думать» забудет о моем существовании и оставит меня идти своей дорогой. «Хорошо ли вы слышали, Вальтер Гей?» сказал главный, с возрастающим одушевлением. «Рассеяны, слушать, что говорят старшие. Но этот аргумент оводит вашу кровь. Да и ты, любезный братец». прокаркер старший, саркастическим. «Надеюсь, не забудешь этого урок «Довольно. Ступайте, Вальтер Гей!» Но, выходя из комнаты, Вальтер снова услышал голоса братьев и частое повторение своего собственного имени. Он и не знал идти ему, поратиться назад. В этом положении он поневоле услышал продолжение разговора. «Ради бога, Джеймс, думай обо мне снисходительнее, если можешь. Моя несчастная история, неизгладимо написанная здесь», — он указал на грудь. Моё истерзанное сердце? Посуди сам». Мог ли я не заметить Вальтера Гея? Мог ли не принять участие в этом мальчишке? Как скоро он пришел сюда, я увидел в нем почти другого себя. «Другого себя?» — повторил презрительным тоном главный приказчик. Разумеется, не такого, как теперь. Но каким я впервые явился в этот дом. И он, как некогда я, пылкий, ветреный, неопытный юноша с романтическим и тревожным воображением, с чувствительным сердцем, с такими способностями, которые, смотря по обстоятельствам, поведут его к добру или зло. Будто бы! — О, брат мой, брат мой! Ты поражаешь меня без пощады, и рука твоя не дрожит, и глубокая рана в моем сердце! — возразил Каркер-младший таким тоном, как будто в самом деле острие кинжала глубоко вонзилось в его грудь. Так показалось Вальтеру. — Я все это передумал и перечувствовал как этот молодой человек. Я верил своим мечтам и жил среди них, как в действительном мире. И теперь я увидел этого мальчика, беззаботно гуляющим на краю бездны. Куда уже так многие... — Старая песня, мой любезный! — прервал брат, разгребая уголье в камине. «Ну, — но продолжай! Куда так многие? Свалились, что ли? Куда свалился один путешественник? Беспечный некогда и беззаботный, как этот мальчик. Он оступился незаметно, скользил все ниже и, наконец, полетел, стремглав на самое дно. Разбитый, и истерзанный. Подумай, что я должен был вытерпеть, когда наблюдал этого юношу? «Благодари за это себя самого!» — отвечал брат. «Конечно, себя!» — со вздохом отвечал тот. «Я не прошу других делить мой стыд». «Ты уже разделил его!» — проворчал джеймс сквозь зубы. «Ах, джеймс возразил брат в первый раз, тоном упрека и закрывая руками лицо. «Разве с той поры я не был для тебя полезной почвой? И разве ты не попирал меня ногами, когда карабкался наверх? Еще ли и теперь станешь добивать меня своими каблуками?» Последовало молчание. Через несколько минут главный приказчик начал перелистывать бумаги и показывать вид, что желает окончить свидание. Брат подошел к дверям. «Я все», — сказал джеймс. «Выслушай еще раз. Я следил за пылким юношей с невыразимым страхом и волнением до тех пор, пока он благополучно миновал роковое место, с которого впервые я оступился» и тогда его отец не мог бы благодарить Бога усерднее меня. Я не смел его предостеречь, не смел советовать ему. Но в случае неминуемой опасности я был бы принужден рассказать ему собственную историю. Я боялся говорить с ним в присутствии других. Могли подумать, что я делаю ему вред, искушаю его на зло развращаю его. А, быть может, и точно совратил бы его с прямой дороги. Какая-то роковая прилипчивая зараза кроется в глубине моей собственной души. Разбери мою историю в связи с судьбою молодого Гея, и ты поймешь, что я перечувствовал. Думай обо мне снисходительнее, Дженс. Если можешь. И с этими словами мистер Каркер-младший вышел из комнаты. Он побледнел, увидев Вальтера за порогом и побледнел еще больше, когда тот схватил его за руку и шепотом начал говорить. «Мистер Каркер, позвольте мне благодарить вас. Позвольте сказать, как много я вам обязан, и как раскаиваюсь, что сделался несчастной причиной этой ужасной сцены. Вы мой покровитель, отец мой, великодушный, страждущий отец. О, как я люблю вас и жалею о вас!» И он судорожно сжимал его руку, едва имея понятие о том, что делает или говорит. Так как по коридору беспрестанно бегали взад и вперед писари и слуги, мистер Каркер и его собеседник вошли в комнату Морфина, которая на этот раз была претворена и пуста. Тут Вальтер ясно разглядел на лице несчастного друга свежие следы такого ужасного волнения, которое совершенно его изменило. «Вальтер», — сказал он, положив руку на его плечо, «я отделен от тебя на неизмеримое расстояние и отделен навсегда». «Знаешь ли ты, что я такое?» «Что вы такое?» Пролепетал Вальтер едва слышным голосом, устремив на него проницательный взор. «Это началось...» — сказал Каркер. «Перед двадцать первым годом моей жизни». Зародыш, правда, обнаружился еще прежде, но созрел и развился только в это время. «Я ограбил их, молодой человек. Ограбил на повал, когда достиг этого возраста». На двадцать втором году моей жизни все открылось, и тогда... Тогда я умер для людей. Умер для всех. Для всех. Вальтер пошевелил губами, но не мог произнести ни одного слова. Фирма обошлась со мной очень милостиво. Награди бог старика за его умеренность, и сына, который тогда только что вступал во владение и удостоил меня полную доверенностью. Раз позвали меня в комнату, в нынешний его кабинет, я вышел оттуда таким, каким ты теперь знаешь меня. После уже ни разу нога моя не переступала за этот порог. Много лет сидел я одинокий, как и теперь на своем обыкновенном месте. Но тогда меня знали, и я служил примером для других. Все обходились со мной милостиво, жалели меня, и я жил. Время загладило отчасти мою вину. И теперь, я думаю, во всем доме никто настоящим образом не знает моей истории, кроме трех человек». Когда вырастет будущий управитель фирмы, ему скажут о Каркере-младшем. Но мой угол будет уже пуст. Дай Бог, чтобы так случилось. Я прожил свою молодость, не видав ее. Мои желания и надежды разлетелись в прах. Благослови тебя Бог, Вальтер. Будь честен и сам, и все, которые дороги для твоего сердца. Или умри прежде времени, не подвергаясь стыду, отравляющему жизнь в ее источнике. Вальтер дрожал, как в лихорадке, слушая эту таинственную речь. И слезы ручьями лились из его глаз. Когда он поднял голову, Каркер сидел за конторкой в печальном безмолвии, удрученной безотрадной тоской. Он принялся за работу, и молодой человек увидел ясно, что разговор должен быть окончен. Смутно соображая все, что видел и слышал в это утро, Вальтер едва верил, что его назначили в Вест-Индию, что скоро наступит время, когда он покинет, и, может быть, навсегда, старика Соломона, капитана Кутля, когда он простится с Флоренцей Домби, маленьким Павлом и со всем, что любил, чего искал, к чему стремился. Однако же это был не сон. Свежая весть уже распространилась по всему заведению и когда Вальтер с тяжелым сердцем, с мучительной тоской сидел одиноко в отдаленном углу, подпирая голову руками. Перч, рассыльный, соскочив со своей красной полки, толкнул его локтем, извинился и шепнул ему на ухо. — Не можете ли вы, сударь, прислать мне из Индии кувшин хорошего имбирю по дешевой цене? Оно, вот видите, жена моя недавно родила, и не мешало бы ее попотчивать имбирным вареньем. Это, говорят, очень пользительно. Итак, это был Нисон.